Глава 132. Кагуразака Юки Покинув столицу Королевства Инграссия, отряд Юки неспеша двигался вдоль Великого Горного Хребта Канад к Восточной Империи. Более безопасный маршрут в Империю пролегал через Королевство Гномов. Это выдало бы их Хремуру, и Компании. Юки никогда прежде не бывал на Востоке, потому не мог перенестись туда магически. Но скалолазание иногда тоже бывает забавным беспечным тоном произнёс Юки, разорвав на куски низкоуровневого дракона, вздумавшего на них напасть. Кагари в ответ пожала плечами, а наблюдатели Юки, которых он ранее распределил по разным странам, бывшие его верными вассалами, промолчали, глядя по сторонам. Юки, которому было скучно их реакция, поглядел на вершину горы. Группа Юки двигалась нечасто используемым путём, проходившим над Королевством Гномов, Дикие драконы, населявшие эту область, были высокоуровневыми существами и могли понимать человеческую речь, если эволюционировали. Юки и его спутники были незваными гостями в этих горах, так что если бы их заметил дракон королевского уровня, возникли бы проблемы. Понимая это, Юки и прочие продвигались осторожно. Юки как будто забавлялся, но его подчиненные начали уставать. Неудивительно, ведь низкоуровневые драконы нападали на них каждый час, до пяти за раз. Если бы они отправились более безопасным путём, которым обычно пользовались торговцы, таких нападений бы не было, и драконы появлялись бы куда реже. Король драконов не одобрил пути, по которому двигается Юки с отрядом. Может, из-за этого они были предельно осторожны. Юки без колебаний выбрал этот путь. В какой-то момент... «О! Вызов от Леона!» Недавно он пришёл в ярость и сказал, что разрывает нашу сделку. Ещё хочет пожаловаться? Радостно сказав это, Юки вынул из нагрудного кармана жерелье с маленьким кристаллом и зарядил его магической энергией. Произошёл разговор с Леоном. Похоже, сюда явится Леон. Ему потребуется примерно час. Не отдохнуть ли нам, пока дожидаемся его? Сообщил он Кагари и остальным и немедленно уселся на удобный крепкий камень. «Леон? Владыка Демонов Леон? Неплохо ли это? Возможно ли, что с ним будет Владыка Демонов Руминос и остальные? Правильно ли так легко выдавать наше расположение?» Спросили его подчиненные Кагари. «А, все обойдется. Все-таки он был постоянным клиентом. Да и... даже если Владыки Демонов объединятся и явятся сюда, с нами Хлоя». Оптимистически ответил он. Кагари и остальные подчиненные поняли, что сейчас бесполезно что-либо говорить. Через час они встретятся с Леоном. В небе появился метеор, испускающий золотые огни. Несмотря на то, что был день, золотые огни были хорошо различимы. Должно быть, его вело заклинание сферы обнаружения, потому что он направился прямо к Юки. Это был владыка демонов Леон и служащий ему рыцари. Леон был одет в золотую броню, а его рыцари в серебряное, черное, красное и синее. «Я заставил тебя ждать?» – сказал Леон, едва приземлившись. «Нет, мы хорошо отдохнули. Кажется, у тебя срочное дело?» Лучезарно улыбаясь, ответил Юки. «Я прослышал, что ты лгал мне и недостоин доверия. Я пришел выяснить, так ли это?» Улыбнувшись, Леон ответил на вопрос Юки. Невидимые искры залетали между ними, напряжение вокруг всё нарастало. «Ты... Ты думал обмануть меня, владыку демонов?» «Ахахаха! Как и следовало ожидать! Кто-то раскрыл мой обман?» «Даже если так, если бы ты хотел, ты понял бы это раньше!» «Ты уже опоздал, понимаешь?» Едва прозвучали эти слова, как камень, на котором сидел Юки, расплавился, превратившись в лаву. То было действие сжигающего заклинания. Юки быстро убрался с того места. Реакция противника на его слова была предсказуема. В ходе беседы Юки не пренебрёг анализом силы Леона и его подчинённых. Вопрос был в том, ударит ли он только сам или нет. Будут ли подкрепления от других владык демонов? Может ли он только Приманка? Лион один. В зависимости от ответов Юки придётся поменять стратегию. Он ожидал подобного развития событий с тех пор, как получил зов. Леон был владыкой демонов высокого уровня. Такого противника следовало воспринимать всерьёз. Если бы этот владыка демонов решил объединиться с другими владыками, чтобы ударить сообща, даже для Хлои было бы трудно расправиться с ними в одиночку. Поэтому Юки выбрал это место. «Эй, невежливо атаковать без предупреждения. Твоя драгоценная девочка здесь. Тебе известно слово «заложница»?» Обратился он к Леону, желая растревожить его. Но... «Не волнуйся, если ты умрёшь, она ведь освободится. Мне нужна была девочка примерно восьми лет с чёрными волосами по имени Хлоя Белл. Она уже выросла и находится здесь». Леона отверг увещевания Юки. Услышав Леона, девушка с чёрными волосами, Хлоя открыла глаза. «А? Леона Леононитян? Ты жив?» Легонько промурлыкала она. Голос её был преисполнен ностальгии. Если всё раскрылось, ничего не поделаешь!» Однако я молчал, что храню Хлою Тян как козырь против владыки демонов, но я забыл об этом на долгое время. А когда вспомнил, она уже выросла героиней. Юки издевался над Леоном. «Даже если так, ничего не поделаешь, правда? Ты злобный владыка демонов. Уничтожить тебя – обязана из героиней, так? Если подумать, такой приятный просчёт, что Хлоя выросла героиней!» Так объявил Юки. Не позволяя себе встревожиться ответом Юки, Леон сказал. «Хе... «Это всё, что ты хотел сказать?» «Тогда умрёшь довольным!» Леон ударил Юки высокомощным заклинанием. Так началась битва между Леоном и Юки. Волна жара от приближающегося заклинания грозила сжечь его тело. Юки взглянул на неё со освежённым лицом и слегка ухмыльнулся. В основном всё шло по плану, но не совсем так, как бы ему хотелось. По его мнению, было возможно нападение нескольких владык-демонов, но судя по текущей ситуации, Леон был один. В теории, если бы трое владык-демонов – Ремуру, Руминос и Леон – напали бы на него вместе, шанс победить их был невелик даже при участии Хлои. Но предполагалось, что Ремуру и Руминос объединятся и нападут. Не ожидалось, что Леон примет участие, но раз дело касалось Хлои, он бы наверняка стал врагом раньше или позже. Подумать только, было неожиданно, что девочка, которой Леон доверил ему, стала героиней. С тех пор, как узнал об этом, он всегда стремился похитить спящую героиню, которую берегла Руминос. Таким образом, он приобрел бы козырь против Руминос. Римуру – подозрительный реинкарнировавшийся человек из одной сьюки страны, и непонятно, насколько он вырос. Юки планировал быстро избавиться от этого ненормального существа, но не вышло. Римуру стал владыкой демонов. В этих условиях Юки решил сделать козырями детей. Он собирался собрать козыри против каждого владыки демонов, чтобы в случае нужды иметь возможность легко расправиться с ними. Его конечной целью было подчинение владыки демонов Гая Кримсона. Для этой цели Юки намеревался заставить повиноваться как можно большее число владык демонов. Гай обладал абсолютной мощью. Если работать усердно и ловко, владыка демонов не получит ни единого шанса устоять. Мелим тоже обладала абсолютной мощью, но её оказалось легко обмануть. Значит, она не представляла угрозы. Другими словами, когда он победит владыку демонов Гая Кримсона, то подумает, что делать дальше. Но... В реальности произошло такое неожиданное событие. Очень интересно... Юки ощутил приятное бодрящее чувство в сердце, когда его план не сработал как задумано. Как Урасака Юки Булкиным, ещё пребывая в прежнем мире, он лелеял опасные мечты о уничтожении скучной повседневности. И именно так, в прежнем мире он ещё не восторгался уничтожением всего мира. Зарабатывал деньги он без труда, если хотел их, то мог получить, но не имел ничего поистине желанного. Когда Юки ещё учился в начальной школе, его родители погибли при аварии. Они не совершали ошибки, просто в лоб столкнулись с грузовиком, водитель которого уснул за рулём. Они умерли мгновенно. Выжил лишь Юки, спавший на заднем сиденье. Юки думал, что это несправедливо. Мир тоже был несправедлив, а он был бессилен. Размышлять о месте столь несправедливому миру оказалось забавно, но это быстро ему надоело. Он был гением, способным совершить всё, что пожелает. Если он серьёз этого пожелает, то может и реально будет осуществить уничтожение мира. Неинтересно. Этот мир ужасно скучный. Он не лгал о своих истинных чувствах, но можно сказать, что они же сдерживали его разрушительные настроения. Для Юки было большой удачей попасть в этот мир, а для других тоже было бедой. Как Кагуразака Юки попал в другой мир и обрел мощь желанную его душе. Он, желавший всего, в реальности не желал ничего. Поэтому он обрел саму силу. Силу души, чтобы свободно изменять реальность, как Юки и хотелось. Называлась она «Уникальный навык Творец». Эта сила появилась из-за просчета Казарима, вызвавшего Юки. Нет, главной ошибкой Казарима было то, что вызванным оказался именно Юки. Казариму, блуждающей душе, потребовалось несколько столетий, чтобы подготовить своё воскрешение, чтобы увеличить силу договора с вызванной целью. В церемонии ошибки были невозможны, но на всякий случай он изобразил знак проклятия, выразивший его способность к контролю, и совершил вызывание. Вызванная цель была без сознания, и Казарим планировал уничтожить её дух и убить. Затем он хотел похитить силу души и завладеть телом, чтобы ожить. Договор мнимо идеальным, Юки, вызванная цель, легко разорвал. С приобретённой Юки силой души, он смог обратить знак проклятия посредством обратного анализа. Когда навык Казарима был применён против него самого, он легко сдался Юки. Так Юки попал в другой мир. Здесь не было места скуки. Юки обрадовался. Теперь он знал смысл своего существования в этом мире. «Давайте разрушим этот мир». «Если хотите остановить меня, то вперёд!» Таков был кодекс Юки. Извращённая месть несправедливому миру. Поэтому Юки не терял терпения. Неважно даже, что он может проиграть. Если ему удастся его затея, мир будет уничтожен, и он сможет умереть, пребывая в высочайшем наслаждении и радости. Возможно, он создаст новый мир и станет его богом. Но... Так далеко Юки не закатывал. Его страстью было бросить вызов миру, чтобы исполнить своё извращённое желание. Будучи гением, Юки понял структуру мира. Прежде всего, он понял принцип вызова в этот мир и создал уникальный навык «Вызыватель». Затем из навыка «Казарима» он сотворил уникальный навык «Правитель». Он создал способности, спонтанно ухватив структуру и изменив её так, чтобы использовать её. Затем он выучил понравившиеся навыки встречавшихся ему людей и приобрел множество способностей. Как и подобало его гениальности, ему не потребовалось много времени, чтобы обрести неимоверную мощь. От Хинаты он получил уникальный навык грабитель. Её навык математик не был ему необходим, потому что он мыслил быстрее. В прежнем мире его невообразимая скорость вычислений сожгла бы его мозг, но не в этом. Потому что когда он был вызван в этот мир, всё его тело было обновлено и приобрело сходство с духом. Так Юки превзошёл ограничение этого мира. Юки был убеждён, что через десять лет сравнится в мощи с владыкой демонов. Однако терять голову ему было нельзя. Даже хотя он был уверен в своей силе, заметив, что его фигура нисколько не изменилась, он уже знал, что продолжительность жизни больше не проблема. Не было смысла торопиться. Он станет продвигаться уверенно и осторожно. Юки исполнял план так медленно, как хотел. Может, он был бы в силах одолеть короля демонов, но не знал этого наверняка. Поэтому прежде всего он обзавёлся козырями. Против Леона – девочка Хлоя. Против Румина – спящая героиня. Против Римуру – дети. Однако девочка Хлоя и была спящей героиней. Он также потерял Хинату, которая была под его контролем. Но ничего не поделать он заключил договор с героиней Хлоей. Только пробудившуюся героиню он попытался взять под контроль, задействовав всю мощь своего уникального навыка правитель. Юки сконцентрировал всю свою энергию в этом навыке. Даже хотя это ему удалось, полностью починить эту сущность было невозможно. Он остановил все свои замыслы и решил починить героиню. «Скоро спасать детей придёт Хината. На этот раз я стану сражаться с ней». «Поэтому я не хочу, чтобы ты вмешивался!» Он напрасно недооценил героиню Хлою, которая, по её словам, могла предсказывать будущее. По прогнозу Юки, должен был явиться Римуру, ставший владыкой демонов. Когда он явится, Юки позволил бы Хлое сразиться с ним, и тогда собирался получить над Римуру контроль. Но Юки понял, что оптимистичные мысли приведут к провалу. Героиня Хлоя, видимо, была сущностью, на которой не действовал мировой закон». Юки, даже при его способности правитель, не смог её полностью подчинить. Её он не мог измерить даже посредством анализа. Однако, к счастью, ему удалось начертать на ней печать проклятия. Даже потратив всю силу души, её невозможно было контролировать. Однако, он мог принудить её выполнить три приказания. Всё же, потенциал этой девушки был неизмерим. Но замысел совершенно провалился. Впрочем, заполучить эту героиню всё ещё могло что-то значить. А главное... Это был хаос. Стало очень интересно. Владыка демонов Леон был перед Юки. Было ясно, что этот человек его превосходит. Даже способности Юки не позволяли его проанализировать. Нормальный уникальный навык он бы выявил сходу. А раз не получалось, то уровень навыка противника был выше уникального. Казарим сказал, что атака была потоком света, уничтожившим всё. Это напомнило Юки о дезинтеграции, которую применяла Хината, Сильнейшая святая магия. Но Леону не было нужды произносить заговоры. Казалось также, что он может применять её мгновенно и без ограничений. Едва подумав об этом, он задрожал от восторга. И Подтверждено. Приобретение высочайшего навыка «Король жадности Мамон» успешно завершено. Эхом раздался голос мира. В этот день, в этот миг, в этом месте родился наихудший дьявол.